глава 41. Шаг вперёд, и дверь сама закрывается за моей спиной. Я стою на свежей, пахнущей весной, зелёной, словно на картинке из воспоминаний детства траве. Передо мной небольшая поляна, которую окружает размытый, призрачный, словно нарисованный детской рукой декорации лес. В центре этой невероятной в подобном месте полянки растёт невысокая, но раскидистая и пышная плакучая ива. Чи широкие, покрытые свежими листьями ветви склоняются почти до земли. По всей поляне бегают, носятся, играют различные звери. Здесь есть как домашние кошки, так и совершенно дикие животные. На моих глазах молодой лосёнок потёрся об оклова, и тот не перекусил ему шею, а только облизал тому морду. В этом месте нет насилия и страха. Откуда я это знаю? Опускаюсь на колени, провожу ладонью по удивительно мягкой и свежей траве. Я здесь был. На этой поляне. Катался в этой травке, бегал за этим львёнком, кусая его за хвост. Это место мне ощущается каким-то очень родным. А сидящая под плакучей ивой маленькая девочка лет 8 или 9 кажется мне более чем знакомой. Я точно её знаю, но не помню совсем. Именно эта девочка, одетая в пышное светло-голубое летнее платьице, поет ту песню, которая меня привела сюда. Напевает и гладит лежащего у нее на коленях маленького лисенка. Ко мне подошел молодой олененок и толкнул носом в бок, приглашая поиграть. В его не по-звериному умных глазах явственно читается узнавание. Погладив его между совсем еще небольших рогов, я отрицательно мотаю головой. «Сейчас немного не время для игр», — говорю я, словно олененок может меня понять. И он меня понимает, склоняет голову и отходит в сторону. Чем ближе я подхожу к Иве, тем отчетливее я понимаю, что лежащий на коленях девочки лисенок тяжело болен. Его глаза полны гноя, шерсть выпадает клочьями, а на боку видны незаживающие кровавые язвы. Девочка с кудрявыми, светлыми, как самые чистые облака волосами — поднимает на меня взгляд Ты вернулся, старый лис? Я ждала. Лис? Да. Едва она это сказала, как на меня каскадом сыплются воспоминания, образы. Как я бегаю по этой поляне, играю с другими животными, позволяю себя гладить этой девочке. В этих воспоминаниях я не человек, а лис. Надо бы поздороваться, что-то сказать местной хозяйке. Но вместо этого, поддавшись порыву, я обнажаю чистоту. Очень аккуратно, стараясь не повредить ничего, кладу викидзаси между больных лап маленького лисёнка. Чёрный бурый зверёк тяжело вздыхает, прижимает клинок к своей груди, и белоснежный, неуничтожимый до этого момента меч тает, растворяется, втягиваясь в тело лиса. И чем меньше остаётся от чистоты, тем здоровее выглядит лисёнок. А когда клинок растворяется до конца, то лис уже полностью здоров. Его язвы затянулись, гной исчез, а шерсть больше не выпадает клоками. Потянувшийся лисёнок сладко зевнул, закрыл глаза и уснул. Две части некогда разобщённой души вновь объединились, и я чувствую, что это правильно. Ты меня совсем не помнишь? А лёгким движением девочка положила спящего лисёнка к своим ногам и внимательно посмотрела на меня. Нет, смутно, почти ничего, сбивчиво отвечаю я. Не переживай, это нормально, а от её улыбки расцветают цветы, а на душе становится тепло. Ты вернулся, и это самое главное. Вернулся, уточняю я. Ты и этого не помнишь, тряхнув кудряшками, наигранно по-взрослому вздохнула местная хозяйка. Что это за место, спрашиваю я? Моё убежище, моя добровольная тюрьма, место между пластами бытия, место, которого не должно было быть, пожимает она плечами. И по случаю поляна посреди ничто, на которой собираются потерянные души. Потерянные души? Да, те, кто заблудился в посмертии, совершенно спокойно отвечает мне ребёнок. Такие, как они, Её ладонь указывает на играющих на поляне зверей. "Такие, как ты, такие, как изао", договорив, она погладила чернобурую лисёнку у своих ног. "А я умер и заблудился?" "Нет", смеётся девочка, и от этого смеха все тревоги исчезают. "Не сейчас, я о твоём прошлом разе. И ты тоже заблудилась?" спрашиваю я. "Ёа?" удивляется она. Удивляется и смотрит мне в глаза, позволяя увидеть Передо мной по-прежнему сидит всё та же маленькая девочка, только теперь я вижу, какие энергии ей подвластны. За её спиной растут призрачные крылья. Те крылья, что охватывают всю поляну, те крылья, что и есть вся эта поляна. Ты ангел, выдыхаю я, закрывая глаза, так как не в силах долго смотреть на этот неземной свет. Обычная девочка, и поясняет Девочка, которая родилась с душой ангела, которая родилась не там, где надо, не в том мире. Девочка ошибка. Её тяжёлый вздох нагоняет тучи, и на поляне становится темно. Девочка Серафима, из-за которой всё и началось. Всё началось? Во мне душа ангела красок. Словно это всё объясняет, сказала она. Красок? Не понимая, переспрашиваю. Чьё предназначение приносить в мир краски, немного повысив голос, сказала она, после чего надув губы, продолжила: раскрашивать серые унылые миры, вдыхать в затухающие миры второе дыхание. Она гордо выпрямилась. Вот моё предназначение. Да? Да. И тут её плечи опустились. Только я по ошибке родилась не там. Не там. Миризао он, она словно искала подходящие слова в своём детском словарном запасе. Он и так полон красок, настолько что девочка Ангел растерянно оглянулась и протянула ладонь к моему лбу. Можно? спросила она. Да. Её прикосновение вызывает лёгкое головокружение, но оно быстро проходит. Серафимa сидит, не двигаясь почти минуту, словно усваивая что-то новое, после чего начинает говорить. Миры разные, Но большинство из них сбалансированы в своей энергии. Они вырабатывают столько же, сколько и потребляют. Есть серые миры, те, в которых энергии мало, такие миры затухают, медленно умирая. Именно приносить в подобные миры краски и есть моё предназначение. Но иногда очень редко попадаются миры-генераторы, те, в которых энергии слишком много. Такие миры редкость, они жемчужина вселенной. Мир и ЗАО как раз из таких, и те феномены, которые в нем периодически происходят, такие как появление сенсов, оборотней или подъем со дна океана целого континента, которого не должно было быть, все это и есть проявление избытка энергии. Попытка мира скинуть эту избыточность, чтобы не взорваться, подобно самой большой бомбе, ее взгляд тускнеет. И вот в подобном мире родилась я. Сперва я не понимала, что со мной что-то не так. Да, в моих руках могла загореться любой вещь. А в доме моей тёти, в котором я жила, часто били молнии, при этом не нанося никакого вреда. Тётя считала, что во мне растёт сильный сэнс и планировала даже отдать меня на обучение, когда я подрасту. Так думала и я, пока несколько месяцев назад к моему дому не подошли три старца. И души этих старцев буквально пылали от сдерживаемой силы. Они пришли поприветствовать меня, воплотившегося ангела. Но увидев их, я поняла. Поняла, что убиваю этот мир. Своим присутствием убиваю, так как добавляю красок там, где их и так слишком много. Мне было видение, как весь мир сгорает в духовном огне. Сгорает потому, что моё рождение было ошибкой. И увидев это, я испугалась. Испугалась настолько, что рванула прочь, подальше от этого мира. Как можно дальше, чтобы не допустить конца света. Она обвела рукой всё вокруг. Так получилось это место. Я ещё слишком мала, и моих сил не хватило на большее. Я не вырвалась, а зависла между пластами бытия. Я могу вернуться. Её ладонь указывает на дверь, в которую я зашёл. Но стоит моей ступне коснуться поверхности мира, как тот тут же сгорит. Но и находиться здесь вечно я не могу, потому как Она замолкает, а ее взгляд упирается в мою шпагу. «Прорывы!» — выдыхаю я. «Это из-за тебя начались прорывы!» Не совсем отмахивается Серафима. «Мир и так стоял на грани нового феномена и изменения. Мое рождение и моя попытка бегства с образованием этого места только немного подтолкнули сроки», — она пожимает плечами. «На год, может, на два. Прорывы — это даже хорошо!» по-детски непробиваемо и уверенно произносит Серафима. Они окончательно решают проблему избытка энергий, позволяя миру скидывать этот избыток в другие планы бытия. «Чудовище, монстры, что валом валят из прорывов, это решение?» «Но я же дала защиту», — возмутилась девочка-ангел. «Защиту?» — не понял я. «Кто лучше всего может бороться с монстрами и чудовищами?» вопросом на вопрос ответила она. Кто, по мнению восьмилетней девочки, лучше всего способен бороться с чудовищами? Едва я задаю этот вопрос сам себе, как понимаю, что знаю ответ. Рыцари, рыцари излома. Вот, победно подняв палец вверх, произносит маленький ангел. Течь, я душа способна стать духовным мечом. Те, кто свои принципы и убеждения ставит выше своей жизни. Те, кто умирают, спасая других, качаю головой. Все умирают в итоге, пожала плечами девочка. И зачастую, как человек умер, важнее для его души, чем то, как он жил. И я понимаю, что это сознание мыслит другими категориями, в которых человеческая жизнь это пылинка не более. И её бесполезно убеждать в обратном, она меня просто не поймёт. То есть тварищи ошиблись, и конца света не будет. задаю другой вопрос. Увы, её плечи вновь опускаются. Это место, которое есть я. Оно излишне размывает грань между пластами бытия. Оно словно раскрытые ворота там, где должна быть узкая щель. Белокурая девочка подняла взгляд на меня. У нас же был план с тобой, старый лис. План? Изао отдаёт тебе своё тело и часть души в качестве меча, а ты помогаешь рыцарям помогаешь, пока я не придумаю, как покинуть это место. Я не помню. Не помнишь, кивает мне Серафима. И я помог? Конечно, кто бы ещё справился с призрачным кораблём и другими? Я скидывала на тебя самые сложные и опасные прорывы. И ты, и те, кто был рядом с тобой, вы выдержали, справились. У тебя получилось? Ты придумала? Надеюсь, всё это было не зря. «Не успела», — сокрушенно качает головой девочка-ангел. «Эти три старца, которых я видела перед своим побегом, решили, что способны закрыть прорывы. Закрыть, договорившись с той стороной, с планом фантазий», — она усмехается. «У них даже получилась первая часть плана, которая заключалась в том, чтобы найти в плане фантазий богов». «Найти богов?» — выдохнул я пораженно. Их там много, пожала плечами моя собеседница, на фантазированных за тысячелетия в мириадах миров. Только вот старцев услышали те, кто не только не хочет закрывать прорывы, а наоборот мечтает воплотиться в мире материальном. По моей спине пробежала волна могильного холода. Я их сдерживаю, девочка повела плечами. Но пока существует это место, угроза остаётся, а мои силы тают, подняв на меня глаза, она признаётся. По правде моих сил почти не осталось. День два, возможно, неделя, и в мир материальный прорвутся выдуманные и кошмарные божества, разрушая всё. И нет никакого выхода, с трудом произношу я. Если бы его не было этого выхода, я бы тебя не звала, не пела бы эту песню. И что мы должны сделать, чтобы предотвратить конец света? О, она улыбается. Улыбается открыто и по-детски заразительно. Это просто. Нам всего лишь надо убить ангела, убить меня. Что? Почему-то даже одна мысль подобном наполняет мою душу первобытным ужасом. Серафима тяжело вздыхает и обращается ко мне, словно разговаривая с ребёнком, который младше её. Исчезну я и исчезнет это место. Исчезнет это место, и полуоткрытые врата в пласт фантазий закроются. Врата закроются, боги не прорвутся, и миру перестанет грозить опасность. Всё просто, старый лис, всё просто. Прорывы исчезнут? А? Нет, конечно. Прорывы уже воплотившийся феномен, как сэнсы, как перевёртыши, как поднявшиеся языки Ана-Лимурия. Просто они станут не так опасны. Они превратятся в локальные временные события, какими и должны были быть. Их воздействие никогда не сможет уничтожить мир. Поселение, город при определённых обстоятельствах возможно, но не более. Рыцари излома после того, как я исчезну, конечно, станут слабее и не смогут убивать из изломом, пока не достигнут хотя бы третьего уровня, но это мелочи. А можно навсегда закрыть прорывы. Зачем? А не хороший выход. Они нужны этому миру. Как придуманным тобой роботам необходима система охлаждения, без которых машина перегреется и взорвётся. И чтобы этот мир никогда не взорвался, прорывы и нужны. И как нам убить ангела? Задаю вопрос, от которого не имеет мой язык. Твоя шпага, Серафим кивает на слово. Она на это способна. Но я не хочу убивать ребёнка. Не хочу, да и не смогу. ты рыцарь, и я тебя понимаю. Девочка опускает голову. Но Ангела не убить навсегда. Пройдут годы или, возможно, века, и где-то вновь родится ребёнок, который должен раскрасить мир. И в тот следующий раз, надеюсь, не будет ошибки. Пойми, я не боюсь умирать. Если бы я могла убить себя сама, то давно бы сделала это, но не могу. По сути, я молю тебя о великой жертве. Жертве? Тот, кто убьёт Ангела, Тот погибнет окончательной смертью. Его душа разобьётся на осколки и не возродится более никогда. В её глазах стоят слёзы, она жалеет меня искренне. Выбор прост. Или ты убиваешь меня, принося самую большую жертву во вселенной, свою душу. Или погибает целый мир. Мир полный красоты и миллиардов людей. Ну и я всё равно умру в итоге. Выдуманные боги не простят мне того, что я их сдерживала. Да, ты в таком исходе сохранишь свою душу и возможность перерождения. Но готов ли ты на такую цену, старый лис? Мне плохо. Так плохо, что не описать словами. Встаю на ноги, мои колени дрожат, но я обнажаю слово. С моей шпаги тут же во все стороны разлетаются тысячи только мне видимых линий веера вероятности. Линии веера не предупреждают об опасности, они тянут меня куда-то прочь от Ивы. И поддавшись этому наваждению, я делаю шаг в сторону, сперва один, потом еще один. «И другого выхода нет?» — осипшим голосом спрашиваю ангела. «Есть, я могу войти в дверь и вернуться в мир». Тут же, спалив его дотла, внешне равнодушно произносит девочка в ответ. «А если была бы другая дверь?» Задаю новый вопрос, следуя за линиями веера. Если бы была, вздыхает Серафима, что думать о том, чего нет? Но она есть. Я не обманываю. Именно в этот момент моя ладонь ложится на дверную ручку, и я открываю новую дверь. Ту дверь, которой действительно не было ещё минуту назад. Ту дверь, которую моя душа, полная воспоминаний прошлой жизни, Через искру создала из линий веры вероятности и сплела его плотило. Тут дверь, которую я и должен был найти, чтобы спасти мир. Из открытой двери мне в лицо бьёт прохладный воздух и моросящий такой до боли знакомый привычный дождь. Я стою на пороге, и стоит мне сделать шаг, как моя нога коснётся жёлто-красных листьев, что обильно покрывают центральную аллею летнего сада. Осенний Санкт-Петербург привычно мрачен, но также невероятно красив. Я готов сделать шаг вперёд, как ангельское крыло ложится мне на плечо и не пускает. Тебе туда нельзя, голос невероятной мощи и силы звучит позади. В этом мире ты мёртв. Серафима, что стоит за мной, совсем не похожа сейчас на маленькую девочку. Ее глаза полны света, а крылья полыхают Подобно солнечным протуберанцам «Вот оно!» — шепчут детские губы «Мое предназначение!» Ангел поворачивает ко мне свой светлый лик «Спасибо тебе, старый лис! Спасибо, что открыл нужную дверь! Но тебе со мной нельзя!» Могучее крыло бьет меня в грудь и откидывает от двери «Я лечу в пустоту!» Лечу и вижу, как ангел сворачивает крылья, и поляна посредине что исчезает. А те звери, что на ней играли, превратившись в призрачные звёзды, устремляются в открытую мной дверь. Последняя душа, которая ушла на перерождение в новом мире, имела чёрно-бурый оттенок, она словно специально задержалась у двери, прощаясь. Босые ноги маленькой девочки касаются упавших листьев. И каждый её след это новый источник жизни в сером до этого момента, тихо умирающем мире. Ангел улыбается. Эпилог. На моём лице улыбка. Я парю в изломе у колец Сатурна. Праны почти нет. Я знаю, что скоро умру. Но моя улыбка искренна. Я справился, нашёл нужную дверь. Мир будет жить. Мая, Зангхэм, Клэр, Кристин, Гали и все остальные не погибнут в огне конца света. Что стоит одна жизнь на фоне этого? Но прежде чем в последний раз закрываю глаза, взмах ангельского крыла из почти закрытой двери подхватывает меня и бросает в портал, который на мгновение открывается за моей спиной. Спасибо, мой рыцарь. Огненными буквами Рисует крыло перед моими глазами прежде, чем навсегда покинуть эту реальность. И едва успеваю это прочесть, как меня выкидывает в реальный мир. И я падаю в морскую воду, которая тут же смыкается над моей головой. Истлевшие, выдержавшие гораздо больше, чем было в них заложено, пластины брони метатрона отваливаются от моего тела и медленно падают в морскую пучину. Приложив немалые усилия, борясь с коварным течением, я рвусь вверх. Рвусь, а потом плыву к не такому далёкому берегу. Плыву, чтобы всего через 10 минут на дрожащих ногах выйти на каменистый пляж. Тот самый берег, который среди студентов носит имя Пляж бухты разбитых черепов. На камнях у самой воды, уронив голову на ладони, сидит молодая, безмерно уставшая девушка. Подхожу, И кладу руку на плечо Майи. Наши глаза встречаются, и я понимаю, что всё мной сделанное, всё совершенное, абсолютно всё стоило этого мгновения. Конец истории.